сколотил бригаду в городе Энск. Быстро поднял бы под тебя Энск, возглавил переход окрепших молодых волков в Шантарск, там начал забираться выше и выше по бандитской лестнице, пополняя шантарские кладбища молодыми покойниками, выиграл войну за алюминий. Так в Сибири, где каждый второй сам сидел, И у каждого первого обязательно сидел кто-то из родни. Так вот там, кнело там с законом всегда относились иначе, чем в остальной России, снисходительнее относились. Разбойнику многое простить, если он будет выглядеть в народных глазах героем, а не мямлей, не врастенником или того хуже, законченным психом. Понятное дело, Зубков, выросший в этих краях, прекрасно знал образ мысли своих земляков и работал на него. Итак, Андрей Валерьевич Зубков продолжал рассматривать приведенных под его олигархические очи пленников. Пленники рассматривали Зубкова. Окружение олигарха ждало, когда папа соизволит насчет чего-нибудь распорядиться. Но тот пока не распоряжался. Оставленные в покое боксерские игруши все еще покачивались в разных углах спортзала. Карташ и Маша переглянулись. Маша скривила гримасу, которую можно было перевести как ничего всё, пемки. Значит, девочка тоже признала их, кому не попали. И кто ж тут нас смосквич? Зубков прервал наконец игру в гляделки. Погоди, дед, не подсказывай, сам догадаюсь. Подсказал хотел доставший пленников к олигарху старшей: "Ты чернявый смосквич, падлы буду ты. Зубков вытянул руку в перчатке в сторону Карташа. Ну я, вел согласился с Карташ. Просто не увидел большого смысла скрывать московскую прописку и канать под местную. Че ради? Про это какого испрашивается великой стратегии скрывать из самой Москвы? Блин, как недостали этим вопросом. Если бы ты знал Зубков, подумал Карташ, Где бы на вопрос откуда ты не сознаешь, мол, москвич я, сразу выдаёт вопрос номер 2: из самой или не из самой, или как вариант, коренной москвич или не коренной. Никогда не мог понять, почему эта хреновина так важна для провинции. Но Алексей оставил размышлизмы при себе, а ответил предельно просто: из самой. Иди ты. Притворно изумился алюминиевый магнат Неужто в Москве людей по-другому делать научились? Не из говна их, что ли, теперь лепят? Зубков хохотнул, и народ в спортзале хохотом поддержал своего хозяина. — Ну, полным хлюпиком не выглядишь, если все, что мне о тебе, москвич, наболтали, верно? Зубков хитро прищурился. Было ясно, что у него возревает какая-то остроумная мыслишка. — Побоксировать не желаешь, москвич? — Бред какой-то. Ну, в форме на 6 дня, с тоской подумал Алексей. Впорущипнуть себя, а то вдруг я вправду сплю. Болнуш крепчает, фантасмогория. Поезд, нападение в традициях вестерн, полёты с пересадками, в завершении появляется владелец алюминиевого комбината, который берёт меня на слабу. Ярн ней полагаю, что мне сейчас больше всего останово хочется именно что боксировать. Просто сгораю, мать твою, от нетерпения побоксировать. Почему бы и нет? Можно и побоксировать. Глава 5. Бокс не драка. Это спорт отважных и тд. 15 сентября 2000 года 18:30. Вот что сказал Картаж. Сказал таким тоном, будто его не приволокли сюда с мешком на голове. А шёл он мимо Маиса бездерех, зашёл и слаути, господи, наконец попал на изкомую разлекуху. "Так, да двигай сюда столичник", позвал Зубков. "Жду". "Эй, там на палубе минералку уж верните". Картаж ещё раз переглянулся с Машей. И едва заметно пожал плечами, мол, ни хрена не понимаю. Плыву по течению. Потом пошёл в сторону ринга, сопровождаемый одним из конвоиров в камуфляже. Конвоир снял наручники возле ринга, хмуро расприделся: "Прохоряски, давай". Карташ сбросил ботинки, остался на носках. После чего пятнистый конвоир еще раз учинил Карташу легкий досмотр, пробежал ладонями, отщикал так до подмышек и, оставшись довольным, хлопнул по спине. Пошел наверх. Раздвинув канаты, Алексей забрался в ринг. Олигарх поливал себя на голову из пластиковой бутыли. Выкинув опустевшую тару за канаты, Зубков принялся распоряжаться. — Поп, посудишь нас. Гоша, посекундируй москвичу. Хамид, будешь сечь время и бомкать в гонг. Шлем нужен, Москвич. Обойдусь, сказал Карташ, стаскивая куртку-ветровку и оставаясь в камуфляжных штанцах и тельняшке. А Зубков для занятий боксом, между прочим, вырядился в футболку старосоветского образца с буквами ЦДК на груди и с белыми верёвочными завязками. Карташ попытался вспомнить когда же ЦДК переименовали в ЦСКА, но даже приблизительно не вспомнил. Кажется, еще при Сталине. Но майка была явно новенькой. Просто скроена по моде тех ранешних лет. И штанцы из той же серии ретро-классика, вызывавшие на память персонажей вроде Антона Кандидова из фильма «Вратарь» и песню «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот». Что ж, вот такая блажь пришла в голову олигарха. Бывает. Ну, ему понятное дело тут же и пошили, чего вы желал. Глядя на это костюмерное чудо, Карташ припомнил ещё один предвыбранный пунктик олигарха, с которым тот искал расположение в простом народе. Квасной патриотизм, показная любовь ко всему отеческому. Видимо, тут больше, чем игра, и чем плакатные призывы поддержать отечественного производителя. Похоже, тот попахивает легким бзиком. Выделенный карташу секундант по имени Гоша помог подопечному вдеть руки в перчатки, помог со шнуровкой, вытащил из кармана новенькую, в целлофановой обертке капу, сорвал целлофан, поднес к рту карташа. Гоша этот мог бы, минуя отбор или, выражаясь по-модному, кастинг, пристроиться ведущим актерам в триллер про маньяков, что-нибудь типа сокрушителя черепов или бездушного костолома. Низкий лоб, вдавленный в ряху нос, мощная кренастая фигура, кулаки, кувалдометры, преданные тупые глаза, бультерьер. Но таких любят держать при себе в качестве слуг всякие разные господа. Подобный гоблин, не способен на мудреные предательские интриги, Все его нехитрые мыслишки проступают на харие лица, как фотоснимок в химическом растворе. Еж ли чего гнилое идумыт подлец, видно будет сразу. Копируя героев профессиональных боксёрских поединков, Зубков нетерпеливо горцовал в противоположном от крутоша углу, нанося удары по воздуху. Стоит отдать должна олигарху В отличие от многих своих коллег по первой купеческой гильдии, этот находился в отличной физической форме. Жирком ни мало не заплыл, подтяжен лёгких, высокий, жилистый, с длинными руками, с эластичными мускулами. Между прочим, такую комплекцию всегда уважали в сборной Кубы. Уже много лет успешный выступающий на любительском ринге, там во всех, какую ни возьми, весовых категориях. И по всей день преобладает спортсменный подобного телосложения. Кстати, по поводу весовых категорий. Они у нас с тобой, друг, примерно одинаковые, подумал Картаж. Даже, наверное, я малость потяжелее. Поп. У нас должно быть всё как у людей, обратился Зубков к человеку, находившемуся в ринге и только что скинувшему плоские краги для отработки ударов. Ты рефери, поэтому с тебя последнее наставление, так положено. Названный попом пожал плечами, мол, как угодно, вышел на середину ринга, жестом подозвал к себе соперников. Боксировать без грязи, ниже пояс не бить, открытой перчаткой не бить, голову низко не наклонять, опасных движений головой не делать. Вперёд, парни. Незаменимый ты человек, поп, усмехнулся Зубков. Всё можешь, всё знаешь. Алюминиевый король вытянул вперед правую перчатку для ритуального касания. Значит-то, товарищ олигарх решил скрупулезно блюсти боксерский ритуал. Ладно, и картаж стукнул перчаткой о перчатку. А вдобавок Алексей сделал себе заметочку в мысленном блокноте по поводу этого самого попа. Любопытная фигура. Явно, что не рядовая шестерка. Скорее, валет при короле. Еще. Просится, всей блокнот, махонькая такая пометочка. В последней фразе Зубкова сквозила странная полемическая интонация, будто это не что иное, как составная часть вечного диалога. А раз есть спор, значит, все-таки барин-олигарх прислушивается к мнению своего подчиненного.